Харай. Голубое видение глубины, теряющееся в высоте. Море и небо, перетекающие друг в друга в мерцающем тумане. Весенний день, утренний час. Только небо и море. Лазурная безбрежность. Ближе рябь воды пловит серебристый свет. Тонкие струйки пены кружат в водоворотах. Но чуть дальше уже не видно движения, и цвета неразличимы. Только неясная голубизна теплой воды, убегающая вдаль. Чтобы расплавиться в синеве воздуха. Там нет горизонта: только даль, уходящая в бесконечность, только необъятная вогнутая поверхность, где-то далеко впереди, до сильно выгнутая под нами, и цвет, густеющий в высоте. Но где-то в середине этой легкой синевы, разочимо два видимое очертание башенок дворца с высокими крышами, рогатыми и изогнутыми, некий призрак древней красоты, мягко подсвеченный солнечными лучами, приглушенными, как древняя память. то, что я попытался описать, как Эмона, японская живопись на шёлке. Она висит на стене в моей спальне. Картина называется Синкира, что означает «Мираж». Но очертания миража вполне внятны. Это мерцающие врата священного храя. А уноподобные крыши – это кровля Дворца Короля Дракона, появленная в архитектурной манере. Хотя написана картина совсем недавно, кисточкой японского мастера угадывается древняя стилистика, более чем 2000-летней давности. В китайских книгах того времени много говорится об этом месте: в Харае нет ни смерти, ни боли. Там нет зимы, там всегда цветут цветы и зреют плоды. Если однажды вкусить от тех плодов, то никогда уже не придется изведать жажду и голод. В Харае растут волшебные растения Сорин-Си, Ои и Банконто. Они оставляют любые недуги. И еще там растет другая волшебная трава Йосин-Си, которая оживляет мертвых. Чудесную траву орошает волшебная вода. единственный глоток который дарует вечную юность. Обитатели Харая вкушают рис из очень-очень маленьких пошек, но рис никогда в них не иссякает, сколько бы его не ели. И так до тех пор, пока тот, кто ест, не насытится. И виножители Харая пьют из очень-очень маленьких чашек. Но нет человека, что способен осушить чашку, с какой жадностью бы он не пил, до тех пор, пока не снизойдет на него приятное дремото опьянение. Обо всем этом и еще многом повествуется в легендах из эпохи династии Цин. Но в то, что люди, записавшие эти легенды, видели когда-нибудь Харай, даже его мираж, поверить невозможно. На самом деле ведь не существует ни магических плодов, что насыщают человека навсегда, ни травы, что воскрешает мёртвых, ни пошек, и никогда не кончается рис, ни чаш, в которых не иссякает вино. Неправда, что скорбь и смерть никогда не посещают Харай, как неправда, и то, что там не бывает зимы. Зима в Харай холодная, ветер пронизывает до костей, и гробы на кровлях короля-дракона. Тем не менее, в Харая существуют удивительные вещи. И самое замечательное из них не упомянута ни одним китайским автором. Я имею в виду атмосферу Харая. Она необыкновенная, поскольку солнечный свет сияет там совершенно по-особенному. Молочно-белый он никогда не сепет, Удивительно чистый, но очень мягкий. Сам воздух там нечеловеческий и поразительно древний. Я даже пугаюсь, когда пытаюсь вообразить, насколько безумно он стар. Этот воздух одет смесь азота и кислорода. Его образуют не газы. Он соткан из призраков, из субстанций квинтиллионов и квинтиллионов поколений душ, смешанных в одну безграничную полупрозрачность, насыщенную духовными сущностями людей, которые думали совсем не так, как думаем мы. Кто бы из смертных не вдохнул этот воздух, его кровь начинает вибрировать, в унисон со всеми бесчисленными духами. Они меняют чувство внутри, изменяя представление о пространстве и времени. Таким образом, что теперь человек может видеть так, как видят эти люди, и чувствовать так же, и думать точно таким же образом. Изменения эти мягкие, как сон, и объяснить их можно так. Поскольку в Харая неведомо знание великого зла, людские сердца здесь не стареют. И потому всегда молодые сердцем обитатели Харая улыбаются от рождения до смерти. Только тогда, когда боги посылают им горе, они прячут свои лица. До тех пор, пока горе не уйдет. Жители Харая любят и доверяют друг другу. как члены одной семьи. Женская речь там подобна пению птиц, потому что сердца легки, как птичьи души. Движения рукавов резвящихся девушек напоминают взмахи широких мягких крыльев. Кроме печали, ничто не сокрыто в харае потому что там не знают стеснения. Там нет запертых дверей, ибо там нет воровства. Так же, как и днём, ночью ворота остаются открытыми, потому что нет причины чего-нибудь опасаться. Хотя те, кто обитают там смертны, они все равно волшебно-миниатюрные создания. И кроме Дворца Короля Дракона, все предметы в этой стране маленькие, необыкновенные и загадочные. И этот волшебный народец действительно ест из очень-очень маленьких пошек, и пьет вино из очень-очень маленьких чашечек. Большей частью, видение это возникло благодаря дыханию той самой призрачной атмосферы. Но не только. Чары мертвых – лишь восхищение идеалом, обаяние древней надежды. И что-то из этой одежды. Нашёл уплощение во многих сердцах, простой красоте безыскусной жизни, в сладости женщины. Злые ветры с запада дуют над Хараем. И волшебная атмосфера, увы, улетучивается под их напором. Теперь она только на воскутах и тесьме. Как-то яркая верница облаков, что окомляют пейзажи и японских живописцев. В воскутах этого волшебного тумана еще можно разглядеть Харай. Но уже не везде. Не забывайте, что Харай также называют Синкира, что означает Мираж. Видение неосвязаемого. И видение блекнет, постепенно исчезая, чтобы уже никогда не проявляться вновь, оставшись в картинах, стихах и сновидениях.